Не успев начаться, дождь закончился. Земля жадно впитывала влагу, и вскоре только лужи напоминали о непогоде. Выглянуло солнце, и свиньи, спрятавшиеся от дождя, выбрались на середину улицы и принялись ковырять влажную землю в поисках чего-нибудь съедобного. Обувь Елен была сухой, и она тщательно следила за тем, чтобы не ступить в лужу. Девочка пошла за толпой дальше. На ступеньках церкви возле Корнхилла, хлебного рынка, Элен заметила нищего. Его одежда выглядела так, словно когда-то он знавал и лучшие времена, хотя теперь она была грязной и истрепанной. Нищий сидел, нахохлившись, и не шевелился. На правой ноге у него была изъеденная червями рана, которая наверняка причиняла ему ужасную боль. Стыдясь своего жалкого вида, нищий закрывал лицо, и Элен спросила себя, что же он такое совершил и за что Бог его так жестоко наказывает. Нисколько не смущаясь этим зрелищем, в двух шагах от него играли дети, привыкшие к бедности и грязи. Три девочки постарше, которые, вероятно, должны были следить за малышами, шептались неподалеку, они были настолько увлечены болтовнёй, что не заметили даже наглую крысу, которая подкралась к одному из младших детей и попыталась его укусить. Чуть дальше стояли двое мальчишек, обоим было лет по десять. Они ссорились и толкали друг друга. Элен поразила то, что мальчишки были похожи, как две капли воды. Она уже слышала, что бывают близнецы, но еще никогда их не видела. На мгновение... Элен замерла у стены дома, задумавшись, каково это иметь сестру, которая настолько на тебя похожа. В этой мысли было что-то утешительное, хотя мальчики-близняшки, очевидно, с ней не согласились бы. Они ссорились все сильнее и в конце концов начали драться. Толпа несла Элен к рынку, и она вскоре потеряла близнецов из виду. Чем ближе она приближалась к рыночной площади, тем уже становились улочки, Элен постоянно приходилось останавливаться. На противоположной стороне улицы стоял какой-то мужчина. Элен не могла отвести от него взгляда и внезапно увидела, как он незаметно срезал у хорошо одетого путника кошелек с пояса. От изумления Элен охнула, Прежде чем обворованный понял, что произошло, вор уже убежал. Он бежал прямо на Элен, и когда пробегал мимо неё, девочка заметила, что это не мужчина, а мальчишка ее возраста. Его грязные тонкие волосы прилипли к прыщавому лбу. Майчик скользнул по Элен холодным взглядом, и у той мурашки побежали по коже. Она была возмущена его поступком, но когда он пробегал мимо неё, Она чувствовала прежде всего отвращение и страх от того, что он может украсть и ее кошелек. Она поспешно провела рукой по животу, но ее опасения были необоснованы. Кошелек был там, где ему и положено было находиться под рубашкой. Когда Елена оглянулась, мальчишки уже не было видно. «Свежие рыбные паштеты! кричала девушка с огромными глазами и темными кругами под ними. Ее голос звучал необычайно громко для такого хрупкого тела,